Однако, когда он вернулся, лицо его омрачилось, он увидел окровавленные подушки Атли. «Вот что, Торлаук», — сказала Эмма викингу, — «теперь я сама буду его лечить. Прикажи принести теплого красного вина, меду и масла А также вели очистить очаг от этой дряни и доставить сюда побольше сухих можжевеловых дров. Отныне в этой комнате должны топить только можжевельникам». Торлаук... Возможно, и опасавшийся, что разгневанный годи и его вещуньи накличут на эту девушку порчу, все же велел прогнать их подальше и выполнил все указания Эммы. Уже к вечеру Атли стало немного лучше, кашель стих, кровотечение прекратилось, на скулах появился румянец. Впрочем, это был неестественный румянец, скорее свидетельствовавший о болезни, нежели о выздоровлении, и все же дышал он свободнее и даже смог разговаривать. Эмма, положив голову Атли к себе на плечо, Полу лежала рядом и поила Атли из рога горячим вином с медом и растопленным маслом. Юноша обливался потом и дрожал от сильного озноба. — Не уходи, Эмма! Взгляд его был умоляющим. — Не покидай меня. — Успокойся, успокойся. Я теперь все время буду рядом. Эмме было жаль юношу до слез. Только теперь она поняла, как дорог он ей. Он любил ее, а главное, был ее единственным другом, верным и совсем нетребовательным и она осталась на его ложе и в эту ночь, и во все последующие, когда Атли и в самом деле стал поправляться. Он был так слаб, что приникал к ней, как ребенок, обнимал и затихал, и лишь его негромкое хриплое дыхание слышалось под низким сводом, сливаясь с потрескиванием можжевельника в пылающем очаге. Эмма укладывала в изножье постели нагретые и обернутые полотном камни, Атли била дрожь и девушка согревала его теплом своего крепкого здорового тела. Ночи они проводили, как двое детей, нуждающихся друг в друге, как брат и сестра, но отнюдь не как возлюбленные. Однажды утром Эмма проснулась от странного и довольно неприятного чувства, что за ними кто-то наблюдает. Оторвав голову от плеча Атли, она повернулась и застыла, широко раскрыв глаза. В белесом свете раннего утра в изножии их кровати стоял Роллу. Он возвышался над ними, как утес, с застывшим лицом и плотно сжатыми жесткими губами. То, что Эмма прочла в его взгляде, было непередаваемо. Девушка в растерянности попыталась натянуть на себя медвежью полость. Комната за ночь остыла, очаг погас, от стен тянула каменной сыростью. Почти машинально Эмма отметила, что Ролло все еще в дорожном плаще. Неужели по прибытии он тотчас поднялся сюда? Зачем он вообще появился здесь? Ролло... Викинг вышел так стремительно, что она не успела задать вопрос. Спрыгнув с ложи и стуча зубами от холода, она стала торопливо одеваться, но когда она, даже не затянув шнуровку сапожек, выбежала на галерею, то успела только увидеть, как мелькнул силуэт в светлом плаще и расслышать удаляющийся стук копыт. — Не могу взять в толк, зачем приезжал Роллу, заметил позднее Торлаук. — Он прибыл еще затемно. Прошел наверх, а затем сразу вернулся, кликнул своих людей и умчался. Даже лошадям не дал остыть. Не связано ли это с тем, что он получил мое известие о болезни Атли? Однако при такой распутице вряд ли гонцы уже успели добраться до Руана. Он убедился, что Атли пошел на поправку, — ответила Эмма, и в голосе ее звучало странное торжество. В сердце вновь ожила надежда. «Да, это было давно». До его похода на Британь давно, теперь остались лишь воспоминания. Эмма тяжело вздохнула, откинув роскошное покрывало из борсучих шкур. Внезапно она ощутила блошиный укус, и мысли ее сразу вернулись в привычное русло. Необходимо завтра же велеть пропарить все меховые покрывала и проследить за тем, чтобы в тростник на полу добавили полыни. Следует также сменить сбившиеся сено на постели и пройтись по щелям кипятком, кузнецу Оду пора заказать новые решетки на окна в нижний зал, такие, как он выковал для аббатства воини. Ох, сколько у нее завтра дел! Не перечесть! И завтра, возможно, приедет Ролло. Она улыбнулась, засыпая. Но Роллу не появился. Погрузившись в дела, Эмма долго не решалась спросить о нем, Однако время от времени поглядывала на широкие ворота аббатства, ожидая увидеть рослую фигуру всадника, услышать дерзкий мальчишеский смех. Во время трапезы она все-таки обратилась к катле но тот разочаровал ее. «Ролла никогда так скоро не покидает супругу», — ответил юноша. «Эмма украдкой оглядела его».